Я желаю наслаждаться зрелищами, празднествами, не считаясь расходами. За последнее время я адски много трачу. Впрочем, в деньгах вы, евреи, знаете толк, этого вас не отнимешь. Например, Егин, он, правда, только наполовину ваш, или этот мебельщик Гай Барцарон, или еще один, с которым мне иногда приходится иметь дело, Иоанн Гисхальский. Занятный, хитрый, отчаянный человек».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 пренебречь своими обязанностями властителя и своей популярностью. Неужели он мог так долго выносить близость Юлии, ее по-детски надутые губы, ее чувствительность к малейшей мнимой обиде, ее вялое безразличие, ее А Вот его Луция, отважная, гордая, все понимающая, вот эта римлянка, эта женщина ему подстать. Луция же с обычной беззаботностью прежде всего заявила, что лысина у него увеличилась чуть-чуть, а живот совсем не вырос. Потом сразу устремилась к цели. «Я пришла», — заявила она, — «чтобы дать вам один совет. Здесь с некоторых пор находится главный жрец евреев, верховный богослов Гамалиил, утвержденный вами в этом звании. Вы держитесь с этим человеком не так, как следовало бы. Если вы хотите закрыть его университет, то я считаю, что вы, император Домициан Германик, должны набраться мужества и сказать об этом ему в глаза». Но вы не допускаете его к себе и не отсылаете из Рима, не говорите ни да, ни нет, и действуете методами, напоминающими времена, когда вас еще называли «малыш и фрукт». Я думал, что эти времена прошли. Я думал, что вы стали мужчиной с тех пор, как умер Тит, и вы сделали императором. И я жалею об этом рецидиве». Домициан усмехнулся. «Вы что, не выспались, Луция?» — спросил он. — Или огорчены невыгодной сделкой? Может быть, просчитались при поставках кирпича? — Скажите, вы повидаетесь с Верховным Богословом? — продолжала настаивать Луция. — Вас что-то очень интересует этот человек, — заметил Домицион, и его усмешка стала злой и угрюмой. — Тогда я повидаюсь с ним сама, — решительно заявила Луция, подчеркнув слово «сама». Конечно, если я приму его, это всем бросится в глаза. Да и Верховный Богослов, вероятно, найдет неподобающим явиться ко мне до того, как он будет принят вами. «Это дело маршала Креспина», — отозвался Домициан. «Берегитесь, Фузан», — сказала Луция, — «не виляйте и не делайте попыток покончить с этим неприятным делом, так как вы покончили с некоторыми другими. Не отправляйте этого человека из Рима, пока вы не выслушаете его. Не избегайте встречи с ним. То, что вы меня сослали, не пошло мне во вред» но если вы будете вести себя с Верховным Богословом недостойно, смотрите, как бы я сама себя не сослала. Когда Луция ушла, император сказал себе, что ведь она со всеми своими грубостями ломилась в открытую дверь. Если он и хотел немножко проучить этот строптивый еврейский сброд, продержав его в страхе и неизвестности, то все же он, призванный быть защитником богов всех подвластных народов, на самом деле никогда серьезно не помышлял о том, чтобы лишить Верховного Богослова и его соплеменников религиозного центра. Однако и сейчас, после посещения Луции, Дмиссан никак не мог заставить себя принять Гамалиила и успокоить евреев. Он продолжал хранить молчание, вынуждая их ждать. Ничего не предпринимал. Единственный, на ком сказались последствия этого вмешательства Луции, был гофмаршал Криспин. Когда он на другое утро после посещения Луции, как всегда надушенный и распранченный, явился на палатин, император спросил его. «Скажи-ка, любезный, кого ты, собственно, разумеешь под словом «варвары»?» «Варвары?» — переспросил опешив Криспин и нерешительно закончил. «Ну, вот это люди...» которым чужда римская и греческая цивилизация. «Хм», — пробурчал Домициан, «а разве евреи в моем городе Риме не говорят по-гречески? А разве евреи в Александрии не говорят по-гречески? Как же так?» — вдруг взорвался он, побагровев. «Значит, евреи больше варвары, чем, скажем, твои египтяне?» И почему этот верховный богослов должен ждать аудиенции дольше, чем твой жлец Изиды Манифон? И ты воображаешь, негодяй этакий, что если ты тратишь пять талантов в год на духи, так ты цивилизованнее моего историографа Иосифа? Криспин отпрянул. Его стройное тело под белой парадной одеждой затряслось вознобе, смазливое наглое порочное лицо, бронзовое от притираний, позеленело. Итак, я должен назначить верховному богослову время для аудиенции. «Ничего ты не должен!» — заорал на него Домициан срывающимся голосом. «Ты должен убраться отсюда! Подумать должен!» Ошарашенный гофмаршал поспешно удалился, не зная, чем объяснить внезапный гнев императора, не зная, что же ему делать. А верховный богослов все ждал, а Домициан все медлил. И положение оставалось прежним. И вот на восьмой день после того, как Луция потребовала у императора объяснений, На палатин прибыл курьер с пером, возвещающим несчастье. Он привез депеш из Докийского театра военных действий. Запершись в своем кабинете, Домицан изучал полученное сообщение. Его маршал Фуск потерпел жестокое поражение. Он дал докийскому царю Диурпану заманить себя в вглубь докийской территории и там с подавляющей частью своей армии погиб. Двадцать первый легион, Рапакс, был почти весь уничтожен. Домициан машинально взял футляр, в который была вложена депеша, извещавшая о несчастье. Поднял его. Снова положил перед собой. Часть доставленных в нем бумаг была разбросана по столу, часть разлетелась по полу. Домициан с отсутствующим видом, Сгреб, некоторый из них скомкал, потом снова расправил и аккуратно положил на место. За этого Фуска, который дал себя разбить, ответственность несет только он, Домициан. Ведь это он доверил ему верховное командование, вопреки советам Фронтины и Ани Аббаса, предупреждавших его, что Фуск безрассудный смельчак и сорви голова. Но он Домициан стоял на своем. Он считал, что отвага фузко стоит осмотрительности Басса и Фронтина. Поражение в Дакии — это его домициана вина. И все-таки его расчет был правильным. Постоянным выжиданием тоже не достигнешь цели. Легионы были испытаны и хорошо вооруженные. Риск мог бы привести к победе. Это низость со стороны судьбы, допустившей, чтобы война закончилась так неудачно. Виноват ли тут случай? Или это злая каверза, подстроенная именно ему? Вдруг лицо Домициана словно окаменело. Стало почти глупым. Нет. Неудача там, на Востоке, не случайность. Это акт мести. Это месть Бога, месть Ягвы. Нельзя было заставлять верховного жреца этого бога ждать так долго. На востоке он могуществен, Бог Ягвы, и он, на зло римскому императору, подсказал Диурпану его подлую и хитрую стратегию. Сейчас остается одно отступление, поспешное. Отступление. Он, Домитсан, не так глуп, чтобы продолжать борьбу с Богом Ягва. И спор с этим Богом, который он затеял без всякой охоты, нужно как можно скорее и решительнее раз и навсегда прекратить. Он примет Верховного Богослова. Он скажет ему, пусть берет себе свой дурацкий университет в Ямни и радуется. Когда на другое утро явился Криспин... Император спросил его с коварной любезностью. — Ну что ж, вызвал ты ко мне верховного богослова и его приближенных. — Я же не знал, — растерянно проговорил Криспин. — Я не хотел. Ваше решение... — Как это ты не знал? — Не хотел, — резко прервал его император. — Хочу я. Этого тебе недостаточно? — Клянусь Геркулесом, ну и болвана же я взял себе в министры. Итак, я вызову Верховного Богослова на завтра, осторожно предложил Триспин. На завтра? воскликнул император в бешенстве. Разве я успею придумать до завтра, как мне загладить ту обиду, которую ты из-за своей глупости нанес Верховному жрецу и его Богу? Вызывай Верховного Богослова на пятый день, грубо приказал он гофмаршалу. И в Альбан. Альбан? удивленно переспросил Криспин. Официальные приемы иностранных послов происходили обычно на палатине. То, что император приглашает еврейских господ в альбанское поместье, противоречило всем обычаям. «Вальбан?» Еще раз осведомился Криспин, думая, что ослышался. «Да, Вальбан!» подтвердил император. «Куда же еще?» Сам он выехал в альбанское поместье на другой же день. Как унизительно, что он все-таки вынужден... Принять верховного богослова и его евреев. И они, конечно, усмотрят в этом признание его поражения. Он должен найти способ сбить с них спесь и отравить им радость по случаю спасения университета. Но действовать надо осторожно. Ведь выяснилось, что этот их непонятный, незримый бог Ягвы адский мстителен. Со своими министрами Домицан, к сожалению, на этот счет не может посоветоваться. Для немудрящего солдата Ани Баса, для пустозвона Креспина, для Нарбана, привыкшего переть на пролом, дело это слишком тонкое и сложное. Марул и Регин скорее бы поняли, о чем речь. Но они на стороне евреев. Нет. Советоваться он может только с самим собой. Деревянным шагом спускается он в альбанские сады. Долго стоит перед клеткой пантеры. Красавец-зверь, сощурившись, смотрит на него желтыми, сонными, коварными глазами. Однако воображение императора остается бесплодным. Его презрение к людям, порой подсказывающее ему в подобных случаях отличные идеи, на этот раз бессильно. Он не находит ничего, чем мог бы ранить евреев, не подвергая при этом себя заслуженному мщению их бога. И тогда Домициан вызвал в Альбан мисс Салина. Вместе с ним прогуливался по обширному, искусно распланированному парку. Он притворялся, будто крайне озабочен, как бы слепец не оступился, но наблюдал не без удовольствия, как тот порой спотыкается и как старательно это скрывает. Карлик Селен, шествуя сзади, передразнивал исполненные достоинства движения мисс Салина, которым тот силился предать естественность. Доминсан повел своего гостя в подземное помещение. Нечто вроде подвала. Обширный дворец над строительством, которого работали вот уже десять лет, все еще не был закончен. И император не знал, для чего предназначили архитекторы этот недостроенный заброшенный подвал. В него вело несколько неотесанных ступеней, земляной пол был неровный, в углу берела куча песка. В подвале царил сырой полумрак, казавшийся отвратительным после парка, где воздух был полон особой прозрачной свежести, которая ощущается только поздней осенью. Домициан прогнал карлика, подвел Миссалина к подобию ступеньки и предложил ему сесть. Сам он опустился на корточки на земляном полу. И вот оба сидели в этой затхлой темной дыре, император и его слепой советник, И император просил помочь ему в трудной борьбе против Ягвы. Да, перед этим слепцом, еще более мрачным человеком ненавистником чем он сам, Демисан может выложить все. И он без обиняков рассказывает о пожирающем его бешенстве. Он вынужден оставить евреям их университет, вынужден принять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 «Будешь и дальше помогать мне на этом пути?» «Если в этом мессии должно быть и незримое начало», — отозвался Салин. «такой же, как в самом Боге Ягве, тогда, боюсь, я не смогу тебе помочь, император Домициан. Тогда мы идем по неверному пути, ибо это был бы уже неземной претендент». И я, бы имел бы право защищать его, а с тобой бороться. Если же Мессия окажется существом из плоти и крови, вполне уловимым, тогда у нас есть права над ним. Тогда мы его отыщем. Обезвредим и университет в Ямни, и того, кто стоит за ним. «Тише, тише!» — испуганно остановил его Домициан. Не так громко, мисс Алин. Думай, но не произноси вслух. Именно от того, что ты может быть прав. Во всяком случае, я тебе благодарен, — продолжал он обрадованно. И, пожалуйста, подумай, сможем ли мы как-нибудь выследить этого мессию. Пусть тебе поскорее осенит удачная мысль, мой мисс Алин. Не забудь, что эта история не дает мне покоя. Я спать не могу, пока с ней не будет покончено. Миссалин вернулся в Рим. Но уже на третий день появился снова. Что-нибудь выяснил? Спросил Домициан. Я бы не осмелился предстать перед лицом владыки и бога Домициана, отвечал Миссалин, с пустой головой и пустыми речами. Я все разузнал. В том Мессии, который должен восстановить Иерусалимский храм и еврейское государство, и отнять у римского императора Иудеи нет ничего призрачного. Он из плоти и крови, и полиции вполне можно его выследить. Кроме того, у него есть определенная примета. По воззрениям евреев, мессия, имеющий право притязать на еврейский престол, должен происходить из рода некоего Давида, древнего иудейского царя. Только такой человек может согласно мнению богословов в Ямнии, да и всех евреев, стать их царем и мессией. Распятый еврейский раб, которому Минеи поклоняются как Богу, тоже, как утверждают, потомок этого древнего иудейского царя. И мне сообщили, что существуют еще потомки. Правда, точного числа назвать не могли. Их очень немного, и они принадлежат к самым разным сословиям. Говорят, среди них может быть и рыбак, и плотник, и священник, и знатный господин. Во всяком случае, всех их нужно выследить и задержать. Тем самым мы подорвем и теперешнее политическое влияние университета в Ямнии». «Все это очень ценно, мой мисс Алин, одобрил его Домициан. «Это важное сведение. Значит, ты считаешь...» то достаточно было бы заполучить в руки потомков того еврейского царя, зажать им рот, и с университетом в Ямнии будет покончено. А может быть, — добавил он боязливо и жадно, — и с невидимым, стоящим за ним? «Я считал бы очень своевременным, — отозвался слепец своим вкрачивым ясным голосом, — обезвредить этих людей». Тогда политическая напряженность в провинции Иудеи наверняка ослабела бы. — И вы полагаете, Миссалин мой, что было бы нетрудно нащупать тех людей, которые, согласно упомянутому вами неписанному закону, могут притязать на еврейский престол? — Ну, не так уж легко, — задумчиво ответил Миссалин. «Ведь это тайная часть учения, она нигде не записана. И списков Давидовых потомков не существует», — усмехнулся он. «К тому же евреи сами не очень-то интересуются этими потомками. И сами они не то что скрывают свое предназначение, но не выставляют его на показ. Ведь в них, в этих людях, есть и немало смешного. Да, все они, так сказать, призваны». Но избранник в конце-то концов только один, да и то он лишь отец или далекий предок очень позднего потомка». «Благодарю вас, мой мисс Салин», — сказал император. «Я поручу Нарбану и губернатору Помпею Лонгину заняться розысками. Но так как, по вашим словам, дело это нелегкое»,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 взбирались по длинным извилистым лестницам. Наконец они увидели императора. Его окружали несколько приближенных. Иосиф узнал министра полиции Нарвана, военного министра Анни Абаса и друга императора, сенатора Миссалина. На Домициане был легкий серый плащ. От свежего воздуха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 Именно летом у меня отнимает очень много времени. Дурацкое представительство, и приходится чуть не каждый день давать парадные обеды. Нам беседка в своем роде чудом». Затем обратился к Верховному Богослову и очень мягко сказал. «Ну, тут вы немножко приврали, господин Богослов. Я осведомлен лучше, чем вы думаете. Ведь верующие в Мессию, о которых вы упоминали, то есть ваши христиане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 «И погибнет священное Трое», — процитировал он Гомера. «Что вы, разумеете, под Троей, господин богослов?» «Рим?» — спросил он, наконец, в упор. Богослов стояли теперь уже не кучкой, а врозь. Римляне смотрели на них, ждали ответа. Император же, не воспользовавшись их смятением, прервал тягостное молчание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 «Вы же, господа ученые, вы призванные истолкователи еврейской веры. Вы доверенные, Ягва. Я прошу вас дать мне ясный и недвусмысленный ответ. Кто или что такое, ваш мессия? Я прошу вас объяснений, таких же ясных и четких, каких требую от моих чиновников в их докладах».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 «Мессия, который должен прийти, будет связью между Богом и миром. Он будет послан не только к народу Израиля, но ко всему миру, ко всем его народам». Тут доктор Хелба, неистовый ревнитель, грубо заявил, «Нет, это неверно, и вы, доктор Бен Измаил, знаете, что это не так. Откровение о Мессии касалось и частностей», — обратился он к Месалину.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 Разве не богохульство уже одно то, что этот Иосиф Бен Матафий, все же еврей величает императора язычников владыкой и богом? А теперь он вдвойне кощунствует, называя умершего императора Веспасиана врага Ягвы, мессией в присутствии богословов из Ямни. А доктор Хелба искал слова уничтожающие и в то же время способные вместить его усердие в вере. Однако ни Анюбасу, ни Нарбану, ни Миссолину.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 Согласился угрюмый доктор Хелба. Что ж, заявил явно довольный министр полиции Нарбан. Теперь у нас есть, по крайней мере, нечто определенное, осязаемое, уловимое. А такие потомки Давида существуют? Сейчас же подхватил своим вкрадчивым голосом слепой миссолин. Известны они, много их, и где их найти? Кроме Иосифа и Гамалиила. Никто из присутствующих евреев, должно быть, не знал о тайной деятельности сенатора Миссалина. И все-таки богословы вздрогнули. Они почувствовали опасный подоплеку его кроткого вопроса, поняли, что сейчас наступила самая опасная минута этого чреватого роковыми последствиями разговора. Опаснейшая минута этой сомнительной поездки в Рим. Что отвечать, Выйдет ли тайну имен этих потомков Давида и их головы злонамеренным язычникам и их императору? Нельзя сказать, чтобы их особенно почитали, тех, на которых ныне перс народа указывает, да и то без полной уверенности, как на потомков Давида. Но уже много поколений прошло, и многие были призваны, и все-таки потомки Давида были священны ибо среди них находился избранник или пратец избранника. И надежда на этого избранника была самой светлой стороной учения. Да, великий свет погас бы навеки, если бы богословы легкомысленно пожертвовали потомками Давидовыми, а тем самым возможностью появления Мессии. Надежда на появление Мессии была как бы овеяна тайною, окутана влекущей изначальной святостью. Если вместе с родом Давидовым эта святость, эта таинственность исчезнет из жизни, то учение утратит свои глубочайшие чары. Так что же делать? Уклониться от ответа на коварный кроткий вопрос слепца, скрыть имена. Но тогда император наверняка обрушит свой гнев на университет в Ямне. Значит, выдать... Потомков Давида. Ветер усилился. Он проносился порывами и раздувал парадные одежды. Блестели темно-зеленые листья самшита и тисовых деревьев. Серебрились оливы. Снизу посверкивало в лучах солнца, слегка волнуясь озеро. Но никто на все это не обращал внимания. Император сидел на ступеньках беседки, Остальные стояли вокруг. Все смотрели на верховного богослова. Ответ был теперь за ним. А что он ответит? Даже архитекторы Грови и Ларина забыли свою досаду на то, что показ их достижений испорчен присутствием этого варварского посольства. Что же ответит главный жрец евреев? Однако он не успел ответить, как раздался натреснутый и грубый голос доктора Хелба. «Разве этот Иосиф бен Матафи не совершил только что новый грех кощунства и поэтому не обрек сам себя на гибель?» «Происходящие из рода Давидова призваны, — сказал доктор Хелба, но лишь немногие избраны. Вот вам, например, Иосиф бен Матафи, бывший священник первой череды, Ныне же отлученный еретик. Разве может такой человек быть избранником? И все-таки он из рода Давидова. Правда, только со стороны бабки. Во всяком случае, его отец при мне хвалился этим. «Интересно», — произнес император. «Интересно». Все взгляды устремились на Иосифа. Вокруг него образовалась пустота. В точности так же было и тогда, когда его приговорили к отлучению, и каждый держался от него не ближе, чем на семь шагов. А он стоял, охваченный странным безучастием, словно речь шла вовсе не о нем. Парадная одежда с узкой полосой пурпура, прижатая ветром, облегала худое тело. Отсутствующим взором смотрел он на свою руку с золотым перстнем, знаком принадлежности к знати второго разряда. Его душа была охвачена паническим страхом. Из рода Давидова думал он про себя. Так оно, вероятно, и есть. Царского рода и по отцу, и по матери. Из рода Давидова и из рода Хасманеев. И это обрушилось на меня сейчас в наказании за то, что я тогда провозгласил римлянина мессией. Тем временем верховный богослов все же нашелся, что ответить. С присущей ему высокомерной светскостью он заявил, когда народ указывает на того или другого человека, как на потомка Давида, это всего лишь суеверие толпы и не имеет под собой никакой почвы. «Очень часто суеверие выдвигает весьма ничтожных людей, какого-нибудь рыбака, плотника. Разве отпрыск Давида мог бы пасть так низко? Но его поправил человек, от которого никто этого не мог ожидать. Иногда от ничтожных людей исходит великое сияние». Раздался кроткий голос старика-богослова Бен Измаила. «Ну-ка, дай посмотреть на тебя». «Иосиф мой», — улыбнулся Домициан, — «исходит от тебя сияние или нет?» Он встал, подошел к еврею вплотную. «Во всяком случае, эта история с вашей мессией остается загадочной и подозрительной», — решил он. Его слова прозвучали как завершающий вывод. Тут Верховный Богослов вспомнил все свои предположения о религиозности и богобоязненности императора, И решил, что пора перейти в наступление. Я прошу ваше величество, начал он, не считать этот вопрос подозрительным. Учение о мессии таинственно, но разве боги многих народов не окутаны таинственностью? Он стоял теперь лицом к лицу с императором. Его голос звучал ясно, мужественно, громко, грозно. Не годится человеку, продолжал он, проникать слишком глубоко в тайны божества. Может быть, именно за это наш бог так тяжко покарал нас? Лицо императора чуть передернулось, почти неприметно, но Гамалиил заметил это. На большее он и не рассчитывал. Если бы он продолжал угрожать императору, он только бы ослабил впечатление. И он ограничился смутным намеком. Он даже сделал вид, будто вовсе не предостерегал императора, а только оправдывался и продолжал уже не так громко. «Наш бог Ягве, нелегкий и веселый бог. Трудно служить ему. Он очень обидчив». Угроза верховного богослова вызвала в душе императора смятение именно своей неопределенностью и многозначительностью. Металлические ноты в голосе Гамарила мучительно напомнили голос брата Тита, а последний намек — Набидчивость ягвы чрезвычайно встревожил. «Чего ему нужно?» — думал он. «Этому еврейскому попу. Я не собираюсь закрывать его университет. Их ягва было бы только на руку, если бы я что-нибудь против него предпринял и дал бы ему повод причинить мне вред. Нет, я буду осторожен». «Я слышал», — начал он словно с разбега, — что вы опасались, как бы не закрыли ваш университет. Откуда вам пришла на ум такая чепуха? Как вы можете верить столь нелепой болтовне?» Домицан резко выпрямился. Величественный и блистательный стоял он под резкими порывами ветра. «Рим защищает богов тех народов, которые отдаются под его защиту», торжественно заявил он. И продолжал дружелюбно. «Не бойтесь». «Я дам вам письменное распоряжение моему губернатору Лонгину. Оно успокоит все ваши тревоги». Легким, плавным движением он положил руку на плечо Верховного Богослова. «Нельзя, господин Богослов, сразу же падать духом и отчаиваться», сказал он с любезной иронией, «в то время как вами правит Домициан, которого сенат и народ римский называют своим владыкой и богом». «И, пожалуй...» надо больше доверять своим собственным богам. Затем, обратившись к Иосифу с небрежным и величественным жестом, он добавил «Вы довольны мной, Иосиф Флавий, историограф моего дома?» На следующей неделе, невзирая на опасное для мореплавателей время года, верховный богослов и его свита отплыли в Иудею.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 И медлительный бог Домицан не отказался от мысли принять меры против него, только отсрочил их. И в сердце своем испугался. Вместе с тем он решил, что если Господь действительно избрал его, и он должен пожертвовать собою за Ямнию, то нужно не роптать, а напротив. Пойти на эту жертву со смирением и гордостью. Домицан лениво развалился на диване.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 Он, Иосиф, знает чувством, то есть глубоким внутренним знанием, что он действительно принадлежит к избранникам, потомкам рода Давидова. Император язычников хочет его унизить, склонить к отречению от лучшего, что в нем есть. Если он поддастся соблазну, если отречется от великого своего предка Давида, император будет презирать не только его. Он будет презирать целый народ,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 «Где же наш Месалин? Позовите сюда Месалина. Мы хотим видеть его. Я и мой еврей Иосиф Флавий». В эти дни Иосиф написал псалом мужеству. «Славлю того, кто в битве бесстрашен и тверд. Коней ураган, звон железа, свист стрел, взмахи топоров и мечей все ближе».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 Приемные толпились посетители. От одного к другому спешили цельмонимейстеры и по указанию Креспина уточняли списки. На Иосифа все обратили внимание. Он видел, что и Креспин встревожен его приходом. И с легкой улыбкой отметил про себя, что тот после некоторого колебания внес его не в список привилегированных посетителей, приближенных первого допуска,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 Карлик глубоко склонился перед ним, сказал «Ладыка и бог Домициан приказывает вам подойти к его ложу, всадник Иосиф Лавий". Иосиф на глазах у всего сборища проследовал в опочивальне. Император заставил его сесть на край ложа, что считалось высоким отличием. Сегодня никто, кроме него, не был ему достоин. Домициан обнял Иосифа